9. Фурточка в ясенной комнате оказалась распахнутой, Настьер. Хотя Зоя хорошо помнила, что закрывала её. Это было их вечным противоборством. Одной нужен был свежий воздух, другая легко мёрзла. И вот теперь дачу ехала, а Комота её живёт по-прежнему. Всё на местах. Аккуратно заправленная кровать, ровные ряды книг на полках, глиняный горшок с ляной. Яся наказала поливать её и опрыскивать комнату водой из пульверизатора, чтобы воздух был влажным, как в тропиках. Лиана приблудилась к ним случайно. В школе затеяли ремонт и цветы раздали по квартирам. Нежные фиалки и царственные эохарисы шли на расхват, даже слоноподобный фикус удалось кому-то пристроить. Их же приёмыш был самым неприглядным и потому никому не нужным. Тогда они ещё не знали, что это ползучее растение. Из горшка торчали слабые стебли, покрытые листьями в форме кляксы. Дач зарылась в книги и выяснила, что родина питомца Южная Америка, и что в тени он не может полноценно развиваться, оставаясь всю жизнь подростком. Горшок выдрузили на подоконник, и Леана действительно пошла в рост, так же бурно и вдруг, как сама Аяся, когда была третьей квасницей. Вместе с Лёнкой они прибили к стене деревяшки, чтобы дать растению опору. Повесили заодно и книжные полки. В общем, стучали молотком всё утро. Она даже забеспокоилась, что сбегутся соседи. Зато Лиана была рада Радёшенька и постепенно сменила недоразвитые листья на новые, большие и разлапистые. Зоя надеялась, что тропическая красавица зацветёт, но та лишь ползла всё выше, обвивая свои чурбачки и жадно впитывая солнечный свет. Железный ящик под столом послушно загудел, повинуясь нажатию кнопки. Зоя всё ещё побаивалась компьютера. Он напоминал ей джина из бутылки. Непостижимый и могущественный. Он мог исполнить всё, что захочешь. Но выходило почему-то не то и не так. Яся смеялась, прочитав её жалобы в электронном письме. Смеялась беззвучно и механически, с помощью круглых скобочек, вставленных в текст. «А ты вспомни ослеплённого желаниями», — писала она. «Надо правильно формулировать запрос, и получишь то, что нужно». Зоя хмурилась. По-настоящему, не смайликами, отвечала сухо, и дочь Пачоев обиду присылала ей длинные строчки о бракодабры, на которые можно было нажать мышкой и сразу попасть куда надо. Интернет представлялся Зое то тёмным лесом, где за кривыми бородавчатыми стволами прятались какие-то вирусы, то лабиринтом из американского фильма про гоблинов. Сами гоблины тоже имелись в избытке. Хамоватые и развязные, они отирались на толкучках в форумах, где люди раздавали друг другу советы и обменивались мнениями. Зоя всего лишь хотела узнать, в каком журнале можно напечатать Витиной на стихи. Она давно мечтала сделать ему сюрприз. Сам бы он ни за что не взялся ходить по редакциям, даром что стихи на Зоин вкус были замечательные. Промучившись битый час с регистрацией, она наконец отстучала своё сообщение. Однако первый же ответ оказался таким грубым, что она залилась краской и поспешно ткнула в кнопку выкл, чтобы стереть свой позор раз и навсегда. Я всё убеждала её, я же, что в интернете есть много интересного, что он позволяет увидеть то, что было недоступно раньше. Хочешь, я найду тебе Боттичелли? Смотри, сколько здесь картин. Зоя сиделась узнать родное в этих бледных, увядших полотнах, обрамлённых пластмассовой рамой монитора. И только грустно качала головой. Волшебство осталось там, в далёкой юности, под звёздными сводами Эрмитажа, в букинистических, где лежали роскошные иностранные издания. Такое не держат дома, тем более в виде скверных копий на экране. Еженедельный ритуал паломничества в столешников на Качалова. Безнадёжды, даже без смысла это богатство когда-нибудь купить. Войти с мороза в ароматное книжное тепло. Постоять у прилавка, набираясь храбрости, чтобы попросить альбом у царственной продавщицы. На Качалову было проще, там книги стояли на полках, к которым мог подойти любой. Зачем ей теперь эта мнимая доступность? Она лишь обесценивает искусство. Нет, лабиринты эти были Зои решительно не нужны. А из всех программ непонятно как хранящихся в жужжащей коробке под столом она пользовалась только почтовой. Но сегодня пришлось обратиться к Джину ещё раз. Тщательно прицелившись, Зоэ откнула стрелочкой в значок с телефоном и стала терпеливо ждать. Программа связи дозвонилась быстро. В пустомаковке потемнело, проступили бисерные буковки новостей, кажется, работает. Зоэ напечатала в строке: "От чего болит в груди?" Подумав, вбила пробел. "От чего?" И нажала искать. Чем дольше они светились были вместе, тем больше сходства обнаруживали между собой. Оба они были весами по гороскопу, оба любили мечтать и, как все мечтатели, бывали рассеянными. Оба ценили искусство и тяготели к мелким бытовым заботам. Вите, конечно, приходилось заниматься хозяйством, ведь на нём было двое детей: десятилетний Максим и Леночка, которая только пошла в первый класс. А вот врачей он не терпел точно так же, как Зоя. Ты тоже от них пострадал, понизив голос, спросила она, когда простуженный до хрипоты Витяна отряд отказывался принимать антибиотики. Еле заметная тень пробежала по его лицу, мягкому, белому, как свежая сдоба, с золотистыми завитками на лбу и актёрской ямочкой на подбородке. Зоя тут же всё поняла и застыла, боясь случайным словом потревожить память той, чей портрет Витя до сих пор носил в бумажнике. Тихая, виденная исповедь отозвалась в душе такой горечью, что, кажется, могла бы воскресила бы страдальца. А сама отошла в сторонку, чтобы не мешать. Всё было банально и страшно. Болезнь, операция, нетвёрдая докторская рука. Потом, конечно, все каялись, плакали и обнимали вдоха. как будто этим можно что-то изменить. Витя закашлялся, оборвал рассказ, щёки его покраснели от натуги. Надо дать ему горячего чаю. Сами обойдёмся, решительно подумала Зоя, без всяких врачей и их советов. Поддавшись порыву, Зоя начала рассказывать, негромко, будто сказку на ночь, поглаживая Витю по вспотевшему лбу. Хотелось и отвлечь его, и в то же время дать почувствовать ту особую близость, какая бывает между пострадавшими от общего зла. Так он узнал, что в 14 лет ей поставили неправильный диагноз и прописали лошадиную дозу аспирина. Тогда-то у неё и начала идти носом кровь, ведь аспирин её разжижает. Врачи запоздал и спохватились, поменяли лечение, а потом и диагноз. Кровотечения стали реже, опасность затаилась, чтобы не спугнуть жертву раньше времени. а потом напала из-за угла и стиснула в ледяных лапах. Врачи пытались замести следы, говорили, что аспирин тут ни при чём, просто сосуд был слабый и лопнул бы рано или поздно. Но было ясно, как день, что свои всегда выгораживают своих. Неважно, правы они или нет. От простуды Вите удалось вылечить без всяких антибиотиков. Мёд, травы, горчичники. Всё это Зоя уже много раз проходила. А вот что делать при боли в груди, никто не знал, даже всемогущий интернет. Зоя вздохнула и решила, что выждет ещё немного, а потом, если боль не пройдёт сама, вызовет врача на дом. Это лучше, чем толпиться в тёмных коридорах и дышать чужими бациллами. Она закрыла страницу с результатами поиска, проверила почту и выключила компьютер. Взяв с подоконника лейку, взобралась на стул к висевшей на стене лиане. Ватчиво тут дрогнула рука, вода перелилась через край плетеного кашпо и закапала на пол. Зоя охнула, кинулась в ванно за тряпкой. Господи, это ж надо уродиться такой неуклюжей. И в кого? Потом сидела на корточках возле чистого и сухого паркетного квадратика. Она подумала, что тряпка, наверное, была не та. Яся рассердилась бы. У неё всегда всё было строго. Этим вытирают пыль, этим моют раковины и кафельные стены. Глазам подкатились слёзы. Квартира снова стала пустой и холодной, как в первый вечер после расставания. Все эти 10 дней Зоя убеждала себя, что дочь где-то рядом. Уехала на практику в институтцы, осталась ночевать у отца. Мало ли их было раньше таких отлучек. Электронные письма приходили регулярно и быстро, словно не было тысяч километров, разделявших материки. Только сегодня почему-то ничего не пришло. Может, занята, а может... Зоя торопливо отогнала тревожную мысль. Ей страшно было вообразить себя в чужой стране, совершенно одну. Но в ясю она верила, как веришь в киношного Супермена. За него тоже переживаешь, но конец всегда бывает счастливым. Выходя из комнаты, Зоя окинула взглядом стены. Нет, кое-что тут всё-таки изменилось. Ещё зло газетная страница с нечёткой фотографией дочери стоящей над аврагом в городском парке. "Студентка уверена, воздушный змей поможет остановить разрушение". Яся тогда страшно не понравилось эта подпись под снимком. Журналисты опять всё переврали. Не остановить разрушение, а измерить его. "Вы да будете себе воевать, примирительно сказала Зоя. Напечатали ведь уже хорошо". А потом, глядишь, кто-нибудь и остановит. Есть же способы. Да есть. Деревья можно сажать, отводить грунтовые воды. Но вот. Людям ведь главное показать, что надо делать, вдохновить их. Ты думаешь? Чуткое ухо Зои уловило, что под сухим и колючим, как песок, скептицизмом, который так часто обижал её в ответах дочери, бежит тонкий ручеёк надежды. Ей страстно захотелось поддержать эту надежду. помочь ей вырваться наружу, но в голову как назло не лезло ни одной умной мысли, вся какие-то банальности. Ну, конечно, ясь, сказала она так твёрдо, как только могла. Пусть банальности будут хотя бы весомыми. Люди ведь не разбираются в этом. А врака я врак подумаешь. А если приходят специалисты, говорит, что это опасное место, что надо его как-то укреплять, они послушают. Люди ведь не дураки. ей почудилось, что ясное лицо посветлело. Но в этот момент зазвонил телефон. Доча бежала, и беседа забылась. Даже полуразмытая фот в стене не напоминала о ней до тех пор, пока не исчезла. Странно, что она не забрала с собой остальные. Групповые снимки с летних практик, драматические горные пейзажи из календарей. Все они, оказывается, были не так важны для неё, как газетная страница с неправильным заголовком. Тем интересно закончилась та история со статьей. Зоя попыталась вспомнить, изменилось ли что-то в городском парке за эти несколько лет. Деревьев там вроде бы не прибавилось, а насчёт воды она и вовсе не знала. Надо бы как-то выяснить, подумала Зоя, прикрывая за собой дверь. Яся будет рада, если её исследование и правды кому-то помогло.